Дарлинг чувствовала. Еще немного, и она просто потеряет сознание от навалившейся вдруг нечеловеческой усталости. Опоздали. Мысль гулка и отчаянно билась в рассудке. Рука аскета коснулась и ее поддержала. Идем. За баррикадой задомленный коридор вливался в небольшое помещение. Это шлюз,